Глава девятая. После лекции я направился в кабинет проректора Тины. Она ждала меня. Мы обменялись приветствиями, проректор указала на свободный стул и пригласила. «Присаживайся, Артур». Я сел. «Магистр Мия Судзуки предоставила сегодня доклад, связанный с твоим благословением». Тина внимательно смотрела на меня. О, она смогла разгадать схему накопителя? Приятно удивился я. Нет, покачала головой Тина. Но на его основе она смогла придумать собственный накопитель. Он немного отличается от твоего, но по ее словам, твой накопитель невозможно повторить. И чем это грозит мне? Осторожно поинтересовался я. Ты создатель накопителя? «Профессор Мия Судзуки не собирается отбирать у тебя это звание. В своем докладе она сказала, что ты можешь сам решить, что делать с ее схемой». Тина положила локти на стол и скрестила пальцы, внимательно глядя на меня. «Я, ты меня, Академиума, хочу выкупить у тебя схему накопителя, но не радуйся раньше времени». Опытные артефакторы смогут со временем разгадать формулу или даже улучшить ее. Поэтому мы не дадим тебе много. «Обо мне объявят как о создателе артефакта?» — спросил я. «Если ты хочешь, да, объявим. Но, как я помню, ты не спешил показывать свои способности». «Пока не надо», — улыбнулся я. «Я бы хотел продать схему накопителя армии совета и ведомством безопасности и правопорядка. Академию может выступить в качестве посредника?» «Это возможно», — кивнула Тина. «Но тогда цена на схему значительно упадет?» «Ничего. Также 20% от стоимости схемы пусть получит профессор Мисудзуки. Судзуки». «Хорошо», — проректор улыбнулась. Позже я приглашу тебя для заключения контракта. Можешь идти? У меня есть вопрос. Я неспешно поднялся. Задавай. Кивнула Тина. Нельзя ли мне получить доступ к более ценным ингредиентам? Я невинно посмотрел на Тину. С помощью благословения я создал два артефакта. Но я уверен, что качество исходного сырья сильно влияет на результат. Два. «А какой второй?» Тина заинтересовалась. «Я его назвал «Черным кристаллом», но пока неизвестно, как именно он действует». «Я подумаю над твоей просьбой». «Спасибо». Я поклонился и вышел из кабинета. «Булгаков наконец-то сделал заказ», — сказала Мия. «Он заказал десять эликсира в одиннадцатой ступени». «Ого!» Удивился я вслух. Студент, стоящий рядом у информационного стенда, с интересом посмотрел на меня. Да, остальных эликсирован тоже по десять штук заказал. Собирается оплатить все шестью транзакциями по четыреста пятьдесят тысяч. Общая сумма – два миллиона семьсот тысяч. Я сглотнул. Ничего себе Булгаков разошелся. «В прошлом году за такую сумму был продан исторический замок», — продолжила Мия. «О, князь просит, если это возможно, предоставить первый эликсир одиннадцатой ступени поскорее. Он готов сегодня передать кристаллы зомби-магов камень души». Я кивнул. «Скорее всего, на Булгакова давят из-за такого решения, и ему требуется быстро доказать свою правоту. Конечно же, надо помочь ему». «Пусть Валентин заберет», — тихо приказал я. Доверять доставке камня души и двух кристаллов зомби-мага в одиннадцатой ступени новенькому курьеру не хотелось. «Хорошо». Я пошел на следующую лекцию и добросовестно отсидел ее, дожидаясь новостей. «Леонид впал в кому», — весело сказала Мия. из запорченного эликсира его ядро повредилось, а удар ножом сделал только хуже. «Марина сегодня прилетает в столицу к своему сыну», — я мысленно хмыкнул. «Да уж, неожиданно получилось с Леонидом. Впрочем, рано или поздно пришлось бы с ним разбираться». «Пришло официальное письмо из Совета Десяти», — загадочно сказала Мия. «То, которое ты ждал». Я улыбнулся. «Ну, наконец-то». Разблокировал смартфон и прочитал его. Как и ожидалось, писали насчет наследства графини. По моей просьбе, князь Булгаков, как один из членов Совета Десяти, сразу взял на себя инцидент со смертью графини и не позволил информации о ней распространиться. Зная заранее о трагедии с графиней, князь успел подсуетиться и, очевидно, добыл всю ее коллекцию компромата. Таким образом, он получил мощные рычаги влияния на всех клиентов графини, среди которых были не только влиятельные бизнесмены, но и сенаторы. Конечно, Булгаков не мог один контролировать полицию столицы, он действовал как представитель Совета Десяти. Недавно, когда был установлен факт смерти графини, Совет Десяти получил копию ее наследственного договора и узнал, что она все свое имущество оставила мне простому студенту, включая и жирный участок в столице. Разумеется, нашлись те, кто хотел выкупить этот участок, ведь, судя по результатам предварительного расследования, графиня была убита ее собственным внуком, бывшим наследником клана Грейк. А значит, существует вполне реальная причина, по которой можно официально отжать участок, оплатив лишь символическую сумму. Клан Грейк не посмеет сказать что-то против. Тут-то и вмешался князь Булгаков. По соглашению с хранителями знаний он должен убедить Совет Десяти официально выкупить у студента Артура Грейга имение графини за рыночную стоимость. И, судя по письму, у него все получилось. После лекции я встретился за обедом с Алиной. Она выглядела задумчиво и витала в облаках. «Ей сегодня пришло предложение от организации», — пояснила Мия, — «насчет браслета дара». После ее слов задумчивость Алины стала понятна. Когда я вышел из кафешки, ко мне подошел работник академиума и сказал... «Вас наружу ждут люди». «Какие люди?» — уточнил я. «Пройдемте, увидите сами». «Ладно», — пожал я плечами. Стало интересно, кто может меня позвать наружу. За воротами меня ждал мужчина в строгом костюме. Когда я вышел, он окинул меня взглядом и строго спросил. «Артур Грейг». «Да», — кивнул я. «Вас ожидают, пройдемте со мной». «Кто ожидает?» Я даже и не подумал сдвинуться с места. «Это касается вашей бабушки». Точнее, ее наследство. С руководством Академиума все улажено. К вам не будет претензий. «Этот человек работает на клан Блок, который в топ-9», — сказала Мия. «Хорошо, поехали», — кивнул я, услышал ее пояснение. «Похоже, совету десяти не терпится выкупить имение графини». Мужчина проводил меня к тонированной машине. Я сел на заднее сиденье, рядом сел здоровенный бугай. Автомобиль тронулся с места и поехал. Через минут двадцать Мия неуверенно заметила. «Мне кажется, мы едем куда-то не туда. Мы подъезжаем к отделению полиции». Автомобиль заехал в тоннель, и я ощутил давление на голову. Не сразу, но я понял, что мы в зоне подавления чар. В таком состоянии будет тяжело войти в астральную медитацию и нарисовать даже простенькую чару. Когда автомобиль остановился, дверь открылась. Двое мужчин в полицейской форме молча застегнули на моих запястьях наручники. Я почувствовал, что давление на голову усилилось. Ничего не говоря, я последовал за ними меня провели по пустому коридору и завели в небольшой кабинет в котором сидел высокий седой мужчина с пышными усами и сигарой в зубах оставьте нас приказал он конвоирам когда полицейские вышли мужчина велел подпиши и будешь свободен сейчас я подошел поближе и с интересом посмотрел на договор который лежал на его столе По нему я должен был передать право на наследство графини Зиты некоему Вульфу Блоку за скромные десять тысяч рублей. «Не буду подписывать», — улыбнулся я. «Уведите его», — рыкнул мужчина. Двое полицейских молча вышли и вывели меня из кабинета. Вместе мы спустились в подвальный коридор и остановились у металлической двери один из полицейских открыл ключом двери и сказал вернемся через час я вошел в камеру и дверь за мной захлопнулась в полутьме я увидел десятка три человек которые сидели тут и все как один смотрели на меня судя по их виду они ждали моего прихода вперед вышел здоровенный бугай голый по пояс Его тело было покрыто татуировками и шрамами, один глаз отсутствовал. Этот человек явно принимал какие-то препараты, его мышцы были гипертрофированно увеличены. Бугай подошел ко мне, и я увидел, что все его зубы металлические, его пальцы блестели медным цветом, тоже металлические. Похоже, на нем ставили какие-то эксперименты. — Нам велели поиграть с тобой, парень. Хрипло сказал Бугай, протягивая ко мне ладонь. Быть хорошей девочкой, и через час выйдешь живым. Без зубов, но живым. Хе -хе. В камере действовало подавление, и чары тут не применить. Но зачем мне чары? Займись камерами. Бросил я ми и активируя третью форму перчатку. Моя левая кисть покрылась серой коркой. На трех костяшках пальцев появились миниатюрные сферы, астральные навыки. По моей мысленной команде астральные навыки исчезли, но перчатка осталась. Когда пальцы Бугая почти коснулись моего лба, я поднял левую руку и перехватил его ладонь. «Будешь сопротивляться?» — Бугай широко улыбнулся. «Так даже веселее». Я сжал пальцы, легко ломая его запястье. Из горла бугая вырвался нечеловеческий вой, который я прервал правым хуком в подбородок. Тело здоровяка мешком свалилось мне под ноги, и я выпустил его изломанное запястье и свои хватки. Тощий мужик за точкой в руках выматерился. В следующую секунду сразу человек десять кинулись на меня. Я тихо засмеялся и бросился навстречу. Третий магический отдел правопорядка. Симон и Павел зашли в свой кабинет и сели за стол, намереваясь продолжить партию в карты. Оба полицейских совершенно не волновались о том, что поместили студента Академиума в камеру к тридцати головорезам. — Ты ничего странного не слышишь? — спросил Симон, замерев. Его уши задвигались. — Ты тоже это слышал? Павел положил колоду на стол. «Это с камеры?» «Думаешь, мелкого прессуют? сомнением спросил Симон. «Как бы не убили его там», — пробормотал Павел. «Мутант, проверенный тип, сделает как надо». В это время раздался особенно громкий грохот. Полицейским послышалось, что они услышали виск. «Надо проверить», — вздохнул Симон, поднимаясь. Павел скривился, но тоже встал. Оба вытащили табельное оружие, мощные механические револьверы. В полицейском участке действовало постоянное поле подавления чары, и все сотрудники носили с собой обычное оружие. Но его вполне хватало, чтобы припугнуть даже магистра. Симона и Павел подошли к металлической двери и прислушались. «Тихо!» — пробормотал Симон, доставая ключ. Щелкнул замок, дверь открылась. Двое полицейских зашли в камеру и замерли, ошеломленные увиденным. Все тридцать головорезов были свалены в одну кучу. На вершине этой горки сидел темноволосый парень, незадумчиво смотрел на них. В его пальцах мелькала золотистая монетка. Он очень ловко перекатывал ее между костяшками. «И что мне с вами делать?» — спросил парень, свободной рукой, указав на них заостренной палочкой. Симона Павел резко вскинули револьверы, но не успели выстрелить. Оружие вырвалось из рук полицейских и отлетело в сторону. А в следующую секунду Симона и Павла вылетело два алых луча, которые выбили из них сознание. Когда их тела повалились на пол, щелкнул один из артефактов, и в участке завыла сирена. Я поморщился, услышав сирену. Мия сидела у меня на плече и хихикала. Я сжимал и разжимал левую ладонь. Не думал, что когда-нибудь буду использовать перчатку таким варварским методом. Многие заклинатели из прошлого мира, узнав про это, насудили бы меня и назвали осквернителем искусства заклинателей. Но ничего не поделать, без перчатки будет гораздо сложнее справиться. — И что мне теперь с этим делать? — проворчал я, спускаясь с горки тел. В коридоре послышался топот ног. «К тебе бегут вооруженные полицейские», — предупредила Мия. «Их там много. Человек двадцать». Я подошел к двери и вытащил из кармана круглый шарик. Сделал его, как только разобрался с отморозками. В последнее время я всегда ношу чемодан с ингредиентами у метки души. Забросил его в коридор, раздался негромкий хлопок и крики. Шар ослепления подействовал как надо. Я вышел из камеры и ринулся к ослепшим бойцам. Левый кулак врезался в челюсть первого полицейского, его отбросило в сторону, бессознательное тело сползло на пол. Но я в это время уже разбирался со следующими бойцами. На каждого тратил меньше секунды. Позади раздался первый выстрел, но пуля врезалась в мое защитное заклинание «Отражение» и отскочила в сторону. Я повернулся и быстро нарисовал астральный круг. Заклинание оглушения ударило в голову стрелявшего полицейского и вырубило его. «Они пришли в себя», — предупредила Мия. Я вынул второй шар ослепления и бросил его, а после вспышки тенью метнулся к следующему полицейскому. Через пару минут весь коридор был усеян бессознательными телами. Никого убивать я не собирался. Незачем создавать лишние проблемы. Кто тут усатый старик с сигарой? Спросил я, направляясь в кабинет того, кто отдал приказ бросить меня в камеру к преступникам. Гудвин Апель, магистр магии, капитан полиции. Работает на клан Блок, ответила Мия. Я кивнул. Ничего удивительного. Кабинет Гудвина был заперт, пришлось выбивать дверь ногой. С треском створка сломалась, я зашел в кабинет и резко ушел в сторону, грохнул выстрел. В стене позади меня образовалась круглая дыра. Бледный Гудвин навел на меня револьвер и снова выстрелил. Оружие в его руках было особенным, оно имело собственный накопитель и могло работать даже в условии подавления чар. Патроны тоже не были обычными. Все магические. Раздался второй выстрел. Я поймал пулю на перчатку и быстро подошел к усатому. «Не смей!» закричал он. Мой кулак врезался ему в нос. Магический щит мелькнул и исчез. Нос Гудвина хрустнул и сплющился, а его самого отбросило назад в стену. «Он вызвал спецназ», заметила Мия. Участок уже оцепили. Я поморщился. Ситуация уже начала выходить из-под контроля. Посмотрел на экран смартфона. Нет сети. «Хочешь позвонить?» — поняла Мия. «Сейчас». Сеть появилась. Я открыл контакты и набрал прямо князю Булгакову. Мы уже один раз беседовали, когда он просил меня передать хранителям свою просьбу. Послышались гудки. «Да», — сухо ответил князь. «Здравствуйте». Неловко поздоровался я. «Не могли бы вы помочь мне?» Он промолчал, я решил, что надо более понятно объяснить. Меня вывезли из академиума в полицейский участок, где потребовали поставить подпись на документе. Я отказался подписывать и отдавать за бесценок наследство моей усопшей бабушки некоему Вульфу Блоку. Тогда меня закинули в камеру к преступникам. Я выбрался оттуда и не знаю, что делать дальше. В это время снаружи раздался усиленным громкоговорителем голос. «Внимание в здании!» — говорит командир спецподразделения. «Здание окружено и оцеплено. Всему персоналу покинуть помещение. Преступнику, находящемуся в здании, сдаться и лечь на пол лицом вниз, руки за голову. В случае неповиновения будет применена сила. Повторяю». «Ну вот, как-то так». Неловко посмеялся я. «Мне можно уходить отсюда? Не будет проблем. Я незаметно уйду, никто меня не заметит». Князь продолжал молчать. Я подошел к окну и слегка отодвинул штору. Увидел, как из здания цепочкой выходят полицейские и работники участка. «Да, можешь уходить». Наконец пришел в себя князь. «Я обо всем позабочусь». «Спасибо». Я отключился и посмотрел на Гудвина. Надо бы прибраться за собой. Нельзя, чтобы избитые вспомнили меня. Лучше пусть думают, что это кто-то снаружи пришел и разобрался с ними. Думаю, заклинание забвения сработает на бессознательном магистре, особенно если перенести его в ту камеру, где лежат преступники. Там подавление чара особенно сильное. Я взял Гудвина за ногу и потащил его вниз. Спустился по лестнице и остановился в коридоре. Весь пол был усеян телами полицейских. «Думаю, тут тоже надо будет прибраться», — пробормотал я и нарисовал стилу самостральный круг. По коридору пронеслась ударная волна, тела полицейских протащила по полу, словно ветерок сметал легкий мусор. Я вздохнул и пошел по коридору продолжая волочить за собой Гудвина. Третий магический отдел правопорядка. Снаружи. Князь Болгаков был узбешен. Те, кто посмел похитить Артура Грейга, пошли против него. С самого начала он вел дело погибшей графини, и именно он настоял на том, чтобы имение было выкуплено по справедливой цене. Сейчас, во времена всеобщей войны, зомби не следует давить на мелкие кланы и силой выкупать имущество за бесценок. Но, видимо, кое-кто в Совете Десяти начал забывать, почему клан Булгаковых находится в рейтинге на седьмом месте. И это в нынешнем рейтинге. Всем уже очевидно, что при следующей проверке Булгаковы займут как минимум пятое место. Но князь злился не только поэтому, но он заключил соглашение с хранителями знаний и чуть не провалил свою часть сделки. Звонок от Артура состоялся в тот момент, когда он находился в процессе передачи платы за эликсир развития ядра одиннадцатой ступени. На этот препарат князь возлагал огромные надежды. Если он и правда работает так, как другие эликсиры, то у клана все шансы подняться на четвертую, а то и на третью строчку рейтинга. Узнав о ситуации Артура, князь лично позвонил генералу Бизоннову и потребовал остановить штурм третьего магического отдела правопорядка. Булгаков лично приехал сюда и хотел своими глазами увидеть, что произошло внутри. «Князь!» Командир спецподразделения Илья Вергунов поклонился в пояс. «Мы ждали вас». «Входим», — сухо приказал князь, без опасений шагая ко входу. Отряд вооруженных бойцов прикрывал его. Князь скривился. Ему было неуютно под подавлением чар, но ничего не поделать, оно тут постоянное. Через несколько минут отряд спустился к тюремным камерам пока все было чисто. Преступник содержался в камере общего содержания номер 4, сосредоточенно сказал Илья, следуя рядом с князем. Отряд подошел к приоткрытым металлическим дверям. Князь нахмурился и первым вошел в помещение, где и замер, как вкопанный. Илья пошел следом и крякнул от удивления. Перед ними открылась поразительная картина трехметровой горки, которая полностью состояла из голых людей, и не только голых, но и абсолютно лысых, и очень чистых. Кожа блестела от чистоты. Раздался стон. Лысая голова со сплющенным носом, торчащая из-под гладкого пуза, открыла затуманенные глаза. «Назовитесь!» приказал Илья не спеша приближаться к горке. Я, Гудвин, прохрипела голова. Кто на вас напал? Голос Ильи был крайне напряжен. Он даже не представлял, кто мог сотворить такое. Я, Гудвин, захлопал глазами. Я не помню.